Ночь третья. Ночь третья. Однако, как радость и счастье делают человека прекрасным, как кипит сердце любовью. Кажется, хочешь излить все свое сердце в другое сердце. Хочешь, чтобы все было весело, все смеялось. И как заразительно эта радость. Вчера в ее словах было столько неги, столько доброты ко мне в сердце, как она ухаживала за мной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 Да, любовь ко мне была не что иное, как радость о скором свидании с другим, желание навязать и мне свое счастье. Когда он не пришел, когда мы прождали напрасно, она же нахмурилась, она же зарабела и струсила все движения ее, все слова ее уже стали не так легки, игривые и веселы И странное дело, она удвоила ко мне свое внимание и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 Я опустил ее руку и сделал жест, как будто хотел отойти. Но мы обманулись. Это был не он. Чего же вы боитесь? Зачем вы бросили мою руку? Мы встретим его вместе. Я хочу, чтобы он видел, как мы любим друг друга. Как мы любим друг друга? О, Настенька, Настенька, как этим словом ты много сказала.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 Она вдруг остановилась, перестала смеяться и начала считать. Один. Я тотчас же раскаялся, что напугал ее, заставил да. считать часы и проклял себя за припадок злости. Три. Мне стало за нее грустно, четыре, и я не знал, как искупить свое прегрешение. Я начал ее пять, утешать, выискивать причины его отсутствия, шесть, подводить разные доводы, доказательства. Хемия. Никого нельзя было легче обмануть как и ее в эту минуту. 8, да и всякие в эту минуту как-то радостно выслушивают, 9, хоть какое бы то ни было утешение. 10, и рад, рад, коли есть хоть тень оправдания. Да, 11 Да и смешное дело. Да и не мог он прийти. Вы и меня обманули и завлекли Настенька, так что я и времени счет потерял. Вы только подумайте. Он едва мог получить письмо.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 Всегда такой был серьёзный, такой как будто гордый. Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце его больше, чем в моём нежности. Я помню, как он посмотрел на меня тогда, когда, как я помните, пришла к нему с узелком. Но всё-таки я его как-то слишком уважаю, ведь это как будто бы мы не ровня. Нет, Настенька, нет.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 Вот дай вам Бог за это счастье. Вот то, что вы мне сказали тогда о ваши мечтатели совершенно неправда. То есть я хочу сказать, совсем до вас не, не касается. Вы выздоравливаете. Вы, право совсем другой человек, чем как вы сами себя описали. Если бы вы когда-нибудь полюбите, то дай вам Бог счастья с нею. А ей я ничего не желаю, потому что она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 Когда я пришел, она была уже там. Я еще издали заметил ее. Она стояла, как тогда, в первый раз, облокотясь на перил набережной, и не слыхала, как я подошел к ней. Настенька. Ну, ну, поскорее. Я смотрел на нее в недоумении. Ну, где же письмо? Вы принесли письмо? Нет, у меня нет письма. Разве он еще не был? Она страшно побледнела. И долгое время смотрела на меня.